Глава 28. восьмая. Вернан, высокий и крупный молодой мужчина, оказался не главой, как предположила Мориган, а сыном дома Ассон. Визит двух адгерентов дома Оуфлайрти немало его удивил. Еще больше он удивился, узнав причину визита. Вы же знаете, я не могу говорить об этом. Мориган подавила растущее раздражение. О да, она обезличенная. «Но кто узнает, что мы говорим о ней, если в комнате настолько трое? А раз уж мы первыми заговорили об Эми Фиджеральд, нам невыгодно об этом распространяться». Вернон помотал головой. «Я не понимаю, зачем вам это? Она уже получила свое наказание». Мориган мысленно чертыхнулась. «Терпение — это ресурс, который в ее организме истощался стремительно быстро». но едва она успела крутануть кистью привлекая теней и позволяя им оплести пальцы как демьян перехватил ее ладонь пару секунд они казались влюбленной парой которая нежно держалась за руки на романтической прогулке потом берсерг сбросил свою веску сказав я демьян Чейз. вам знакомо мое имя глаза Верны расширились безусловно «Я могу как устроить неприятности вам и вашему дому, так и избавить вас от них. Выбирайте!» Раздумывал тут недолго. «Я выбираю союз. Мудрое решение, особенно в свете грядущей борьбы за корону». «Хорошо», — со вздохом произнес Вернон, «но имен я называть не буду». «Уши в пропасти, знаете, бывают и у стен. Да, она украла у меня родовой кулон. Сначала выспрашивала, просто любопытствовала, как мне показалось, про магию кулона, про бабку мою, сновидицу. Несколько дней спустя я обнаружил пропажу». «И что потом?» — осведомилась Морриган. «Как вы смогли доказать, что Эмма воровка? Проникли в толь «Да ну что вы, если бы я это сделал, то с вами бы уже не разговаривал». «Ситуация вообще занимательная». В письме осведомитель, который представиться не пожелал, рассказал, что видел, как она похищала у меня кулон. Рассказал, что сегодня ее можно будет найти в граунд-парке, где она часто проводит вечера, и кулон будет у нее с собой. Демин изумленно уставился на Ассона. «Серьезно? То есть в письме фактически был подробный план, как поймать Эмму Фиджеральд с поличным?» Это тоже меня удивило. Сначала я подумал, что это ловушка, а потом, что кто-то из другого дома захотел устранить конкурентку. А зачем устранять Эмму, если она всего лишь младшая дочь королевы города? Но «Ну, не знаю, — раздраженно отозвался Вернон. Может, он хотел устранять их одну за другой. Кто-то же убил в итоге Лин и Агнес и чуть не убил Оливию. Мориган покачала головой. Тогда почему не убить сразу всех четверых? Больше из на ничего путного вытянуть не удалось, но рассказ о том, как в кармане Эммы он обнаружил украденный родовой кулон, был сам по себе невероятен. «Какая топорная работа», — фыркала Мориган по дороге в особняк Офлаэрти. «Явный подлог. Вопрос только в том, подставил ли кто-то Эмму, или же она сама организовала и кражу, и свою поимку, зная, что на их семью будет совершено нападение». В защиту второй версии, прошлое ее матери, которая когда-то фальсифицировала собственную смерть, напомнил Демьян. Но какой в этом смысл? Ведь, будучи обезличенной, Эмма не может претендовать на корону. Не все крутится вокруг нее. Никто еще не отменял личные мотивы. Мориган шумно выдохнула. Столько жертв, столько душ, в плену зеркал. Но ради чего? Я вот о чем думаю. Сначала я исходила из того, что убийца преследует собственные цели. Потом поняла, что он может действовать и в чужих интересах. Но зачем? Зачем духу подчиняться живому человеку? Ни властью, ни деньгами его не подкупить. Демьян резко остановился. А что насчет жизни? Вряд ли хоть один дух откажется от настоящего тела взамен призрачного существования. Мориган развернулась к нему. «Если зеркальник хочет стать личем, тогда ему необходим некромак». И «Есть тут один», — задумчиво протянул Демьян. «Адив, глава дома Верса, достаточно влиятелен и амбициозен, чтобы метить в короли». «Где он живет?» — Берсерк подробно расписал местоположение его дома. «Я наведаюсь к нему чуть позже», — бросила она. Первым, кого Мориган увидела в особняке Офлаэрти после Дворецкого, была Клиодна. Она восседала на Софе и о чем то ворковала с Голубкой. Мориган с облегчением отметила, что сестра выглядит отдохнувшей и посвежевшей. Клио и есть стало лучше, а значит, потихоньку возвращалась к нормальной жизни. Ну или почти нормальной, если не считать того, что отныне глазами Клио были глаза ее крылатого фамильяра. «Как ты, родная?» «Хорошо», — светло улыбнулась Клио. Поверить, что все вернулось на круги своя, мешала закрывающая ее прекрасные глаза белая лента. Эта лента была для Мориган вечным напоминанием, и за кем она охотится по всей пропасти и почему. Мориган наскоро затолкала в себя еду, почти не чувствуя вкуса. В последнее время она часто забывала поесть и поспать, и каждый раз, когда изможденный организм посылал тревожные звоночки, напоминала себе... Убийца клеодный все еще на свободе. После ужина она отправилась в каменную обитель Ганджу. Спускаясь по ступеням в объятия полутьмы, невольно подумала о том, что не хотела бы жить вот так, почти не видя света. Бакор очень редко выбирался на надземные залитые солнцем этажи, не говоря уж о том, чтобы покидать стены дома. К своему удивлению, Мориган обнаружила внизу не только мамба-саманию и хунгана Аситу, но и Демьяна. Все четверо в полголоса что-то обсуждали, и если лицо Самании было испуганным, то лица мужчин хмурыми. На мгновение стало любопытно, что они затевают, но Мориган тут же мысленно махнула рукой. Все, что не имело отношения к Клеодне, сейчас ее интересовало мало. «Ганджу, я могу с вами поговорить?» Не скрывая недовольства, что его прервали, Бакор кивнул. «Это насчет Клио. Мориган не видела смысла говорить с ним наедине». Каждый из присутствующих прекрасно знал суть проблемы. Я перепробовала уже все возможные способы. Тена уходит ненадолго и неизменно возвращается. А значит, Клио не сможет вести жизнь обычного человека, не боясь преследования трибунала. Не сможет стать врачом, о чем мечтала с самого детства. Не сможет найти друзей ее круга, а не среди отступников и изгоев. Демьян хмыкнул, лицо Саманьи вытянулось и помрачнело. Казалось, слова Мориган ее задели. Но последнее, о чем она думала сейчас, как бы ненароком не ранить чьи-то чувства. Она задыхалась от невозможности помочь сестре, невозможности исправить собственную ошибку. Вернись она в Кингьюбере раньше, ничего этого бы не случилось. «Ты должна принять очевидное. Тену в не рождает магия Лоа, которая и дарует ей жизнь», — припечатал Бакор. Заберу ее, и твоя сестра существовать перестанет. Связь между телом клеодной и ее душой разорвется, ведь только частицы силы Барона Суббота поддерживают в ней жизнь. «Не учите меня тому, что я и так знаю», — отрезала Мориган, обвела взглядом Берсерка и жрецов Вуду. «Я говорю о другом. Клио нужна энергия, которую сейчас заменяет темная сила Лоа. Но что, если вместо нее будет настоящая чистая живительная энергия?» «Что ты предлагаешь?» — сухо спросил Ганджу. «Мою жизненную силу. Я могу делиться ею с Клео как веретники с темными сущностями». Она усмехнулась. «С той лишь разницей, что адресатом будет не демон, а родная сестра. Клео будет жива и никакой черной магии, как переливание крови только на магическом уровне». «И это не прекращающийся процесс», — со странной интонацией сказал Демьян. Тебе придется делиться своей энергией с Клео всю твою или ее жизнь. А это значит... Я знаю, что это значит, холодно оборвала Мориган. И это не изменит моего решения. Буду жить столько, сколько отмерено обычному человеку. Пусть не полтора века, а меньше раза в два. Люди же живут. Семьдесят-восемьдесят лет не так уж и мало, верно? Подумалась невеселая, некоторые ведьмы в этом возрасте только начинают жить полной жизнью, Некоторые заводят первого ребенка, а ей уже надо будет готовиться к переходу в мир теней. Не знаю, бросил Дэмиан, берсерки обычно до 70 не доживают. Мориган вопросительно вздернула бровь. Он нехотя пояснил, слишком часто мы находимся на пределе своих возможностей, слишком сильные, даже для колдунов получаем нагрузки. Слишком часто впадаем в ярость, которая подтачивает наше тело изнутри. «Я этого не знала», — нахмурилась она. «Теперь знаешь». На какое-то время в тонущей в полумраке обители Бакора воцарилась неловкая тишина. Ганджу, вы поможете мне с ритуалом? Кто-то должен связать меня узами с Клио. Это вам под силу?» Ганжу на родном языке обратился к Саманье Яситу. «Ночью», — бросил он наконец, «поспи несколько часов до полуночи, ты должна быть отдохнувшей». «Ритуал потребует много сил». «Нет, сейчас». «Ночью», — отчеканил Ганджу. «И не спорь, черноглазая. Если хочешь помочь сестре, придется мне довериться». Мориган шумно выпустила воздух из ноздрей. «Хорошо, я спущусь сюда в полночь». Демьян, ничего не говори, Клио». Берсерк коротко кивнул. Успокоенная она поднялась на первый этаж. Какой-то шорох привлек ее внимание». Резко обернувшись, Морриган увидела сидящую на полке шкафа белую голубку. Была ли та в подвале или рядом с ним? И если да, то слышала ли сестра их беседу? Иногда Морриган натыкалась на летающую по особняку птицу в те часы, когда Клио спала. Хотелось бы надеяться, что сейчас именно такой случай. Как бы то ни было, она не собиралась отказываться от своей затеи. всего-то и надо, вплоть до самого ритуала, избегать встречи с Клио, чтобы сестра не начала ее отговаривать. Мориган выскользнула из дома, добралась до чужого в обличье тени. Увы, маги дома Верса постарались на славу. Покрывшая стены защита была на редкость сильна. Кислотой обжигала ее тени, а кожу обернися она человеком и вовсе бы сожгла. Все, что Мориган могла сделать сейчас без бессерьезной подготовки, это зависнув в воздухе наблюдать за Адифом через окно. Ничего странного или настораживающего обнаружить ей не удалось. Обычные колдунские ритуалы. Однако Мориган не собиралась сдаваться. Она еще сюда вернется. Она будет наблюдать. В спальне дома доминикал Флаерти Мориган заперлась на ключ и легла на кровать. Из груди вырвался вздох блаженства, копившаяся днями усталость, тут же налила веки свинцом. Я просто немного... Не успев додумать мысль, она провалилась в сон.